Святой князь Александр Невский Название Александра Невской лавры, одного из первых храмов, построенных в Петербурге, дано ему в честь новгородского князя Александра Невского, одержавшего победу над шведами в 1240 году. Об этом знают все. После того, как в XV веке он был канонизирован, Русской православной церковью и причислен к лику святых. Пётр I решил сделать Александра Невского небесным покровителем Санкт-Петербурга. Есть основания считать, что Пётр I место для возведения монастыря тоже выбрал не случайно. На этот счёт существует одна городская легенда. Мол, в далёкие времена на том самом месте стояла финская деревушка с названием Вихтолы которую русские называли на свой лад — Викторы. Увидев в этом слове некий знак, Петр воскликнул Виктории, но ну и где после этого строить храм в честь Великой Победы? Митрополит Феодосий тут же водрузил крест с надписью «На сем месте созидатеся монастыю». А Петр I повелел начать строительство монастыря во имя Пресвятой Троицы и Святого Александра Невского именно здесь. Буквально за несколько месяцев до кончины Петра I из Владимира в Петербург были перевезены мощи Святого Александра Невского. Говорят, царь самолично встречал у Шлиссельбурга галеру, на которой мощи привезли в Петербург, и встал у ее руля. Была и другая версия этого события. Мол, Петр I, встретив галеру, велел вскрыть раку, которая, к ужасу его, оказалась пустой. Тогда царь приказал немедленно насобирать костей из тех, что валялись на берегу, и сложить их в раку. Именно с этим грузом царь вернулся в Петербург. После революции, в эпоху повального осквернения храмов монастырей, пройдет слух, что на самом деле никаких мощей Александра Невской лавре никогда и не было что не якобы сгорели давным-давно во Владимире во время пожара Успенского собора, а в качестве мощей в Петербург привезли только обгорелые кости, мол, именно по этой причине Петр запер гробницу на ключ, чтобы пресечь всяческие внимание к мощам. Может быть, большевики были в какой-то мере знакомы со старым раскольничьим преданием, согласно которому раскольники считали Петра I антихристом, а Петербург, соответственно, городом Антихриста, проклятым богом, хотя это вряд ли. По преданию, Петр Первый дважды привозил мощи святого Александра в Петербург. Но тут начинали происходить непонятные вещи. Мощи исчезали из города, вероятно, не желая находиться в проклятом городе, каким-то чудодейственным образом опять появлялись во Владимире. Когда мощи привезли в Петербург в третий раз, Во избежание недоразумений царь самолично запер раку, а ключ бросил в воду. Правда, и в этот раз не обошлось без мистики. Говорят, в тот самый момент, когда царь запирал раку, сзади него раздался голос «Зачем это все? Только на триста лет?» Обернувшись, Петр Первый увидел только удалявшуюся черную тень. На самом деле мощи все время находились в Александр Невской лавре вплоть до 1922 года, когда большевики, изымая церковные ценности в пользу голодающих, вскрыли раку Александра Невского. Сама рака, сделанная из чистого серебра и признанная художественной ценностью, была перевезена в государственный Эрмитаж. мощи передали в Музей истории религии и атеизма, что в Казанском соборе. Они вернутся в Лавру только в 1989 году. Кстати, раку эту изготовили еще при Елизавете Петровне, лучшие мастера Сестрорецкого оружейного завода. Материалом послужила руда из колыванского месторождения. Это было лучшее серебро в стране. Рака была украшена барельефами, а сверху ее накрыли писным по атласу образом самого князя. Во время церковных праздников над мощами подвешивалась лампада, украшенная драгоценными камнями. Практически все российские императоры считали своим долгом внести существенный вклад в украшение ковчега с мощами. Сегодня считают, что каждый, кто приложится к мощам Александра Невского, обязательно получит его заступничество в благих делах. Есть одна интересная история, пересказанная издателем журнала «Русская старина» Михаилом Ивановичем Семевским, найденным в архивах тайной канцелярии. Касается она Троицкого собора, храма Александра Невской лавры. Судьба этого собора была необычайно трагичной. Строить его начали еще при жизни Петра I по проекту знаменитого Доменико Трезини. Согласно замыслу архитектора, Именно в этот собор должен был упираться Невский проспект. Однокупольный храм с двумя высокими колокольнями, увенчанными шпилями, строился долго и тяжело. Когда строительство уже подходило к концу, обнаружилось, что в сводах здания появились огромные трещины, работа пришлось оставить. А спустя несколько лет храм попросту разобрали. Он был заново отстроен, К 1786 году именно здесь хранились мощи святого Александра Невского. В 1922 году собор будет обчищен большевиками, из него пропадет большое количество утвари и украшений. В 1933 году он и вовсе будет закрыт, здание передадут по политпросвету под Дом чудес и технических достижений. Нет слов. В 1940-е годы, В здании разместится жилищное управление, музей городской скульптуры и, в конце концов, как водится, склад. Но, к счастью, в 1956 году собор будет возвращен верующим. Итак, вот рассказ Михаила Ивановича Семевского. Вечером 8 декабря 1722 года, не без страха и смущения, стал солдат Данилов на караул к соборной церкви, во имя Животворящей Троицы, что на петербургской стороне. Страх и смущение часового были понятны. В городе ходили толки о том, что недели три тому назад в церковной трапезе стучал и бегал невидимый дух. То не были сказки, как толковали в городе. Несколько человек солдат сами слышали этот стук. То кто-то бегал по трапезе, то что-то стремла впадало. Соборный псаломщик Максимов положительно уверял, что стук несколько раз повторялся. Рассказчик ссылался на солдата Зиновьева, и солдат поддерживал псаломщика. «Состоял я на карауле при Соборной Троицкой церкви», — говорил Зиновьев. «Самых Петровых 1722 года, по Зимнего Николу 1723 года, недели за три до Николина дня, ночью». Подлинно довелось мне слышать превеликий стук в трапезе. Побежал я в комору, разбудил псаломщика и солдат караульных, и в то время в трапезе застучал опять так, якобы кто упал. Все эти рассказы не могли не пугать простодушных. Можно было представить себе, с какой боязнью прислушивался новый караульный собора к каждому звуку. Однако ночь на 9 декабря 1722 года проходила спокойно. Перед часовым лежала пустая площадь. В австериях и вольных домах, тогдашних трактирах-кабаках, потухли огни. Умолкли брани, песни бражников, и на соборной колокольне ординарные часы глухо прогудели полночь. Еще последний удар часового колокола не успел замереть в морозном воздухе, как Данилов с ужасом заслышал странные звуки. По деревянной лестнице в колокольник кто-то бегал, ступени дрожали под тяжелыми шагами, привидение перебрасывало с места на место разные вещи. Великий стук с жестоким страхом подобием бегания то умолкал, то снова начинался. Так продолжалось час. Испуганный часовой не оставил своего поста — Он дождался заутрене, но зато лишь только явился Дмитрий Матвеев, благо вестить солдат поспешил ему передать о слышно. Дмитрий стал оглядывать колокольню и скоро усмотрел, что стремянка лестницы, по которой карабкались обыкновенно для осмотра к самым верхним колоколам, оторвана и брошена на земь, и канат перенесен с одного места на другое какая веревка, спущенная для благовесту в церковь с нижними конца на трапезе, на прикладе, обернуто в четверо. Соломщик передал о виденном и слышанном всему соборному птичту. Утренние обедни проведены были в толках о странном привидении. — Никто другой, как Кикимора, — говорил поп Герасим Титов, относясь к дьякону Федосееву. Тот расходился в мнениях по этому предмету. — Не Кикимора, — говорил он. А войц с этой трапези, черт. Между тем служба идет своим чередом. Знакомый же нам соломщик толкается в народе с кошельком в руках и звонком напоминает православным о посильных даяниях на церковь Божию. Отзвонивши, он входит в алтарь и встает и иреев, и дьякона, беседующих, а той же Кикимре. Что, с чьо возиться-то, черту в трапезе? Да вот с чего возиться черту санкт-петербургу пустеть будет дело получает огласку что у вас за черти возится спрашивает протопоп семёнов папа титова не знаю отвечает тот не знаю и сам не слыхал а вот сказывает псаломщик и следует затем подробности о таинственном явлении пожалуй что и впрямки Кимора замечает протопоп петербургу петербургу пустеть будет Вмешивается отец Дьякон. «Полно тебе врать!» — так кричит на неосторожного толкователя отец Протопоп. И вот молва о том, что объявилась Дина Троицкой колокольнике Кимура, не к она, Петербург запустеет электрическую искру и пробежала по площадям и за столиц столиц. Болтовня Иереев вызвала в Черни непристойные разговоры, и попечительное правительство... Государь был в то время в Москве, спешила зажать рты Говоруна. Синод сведал о Кикиморе от своего сессора Троицкого портопопа. Его преподобие к известию о Кикиморе долгом почел присоединить и замечания, которые были высказаны по этому поводу по и дьяконом. Замечание последнего особенно было преступно. Слово и дело. И преступников приглашают к объяснению но началось рассказать псаломщикам. Обстоятельно передав святому синоду о виденном и слышном, Матвеев заключил обычным призывом на свою голову царского гнева. Будия сказал, что ложно, о чем допрашивали, а то он обещался никому не сказывать под лишением живота. За ним дьякон с полной искренностью сознавался в нескромном толковании событий. «Чего ж ты толковал? толковал я с простоты свое в такой силе, понеже императское величество при Санкт-Петербурге не обретается, и прочие выезжают, так Петербург и пустеет. Не имел ли ты с кем вымыслу о пустоте Петербурга? О пустоте Санкт-Петербурга вымыслу я не изъякон ни от кого не слыхал, и о себе того не знаю. Главное, что особенно интересовало членов Синодального судилища, не было ли где вымыслу на запустение Тем либо иным способом любимого создания монарха. Вымысел, впрочем, за отцом дьяконом не объявился. По крайней мере, его не оказалось за ответов папа Титова. Соборный псаломщик, а, наконец, караульный солдат, все были допрошены порознь, с обычными приемами, все толковали о кикиморе, и ничего вымысли до выпустения Петербурга. Рассказчика-псаломщика заарестовали, но отца дьякона отпустили, До окончательного вершения дела на знатную расписку нескольких церковников и типографских справщиков такого рода снисхождение делалось ради того что при троицком соборе обретался один дьякон одни наступали знатно господских праздников рождества христова нетрудно представить с какими чувствами должен был праздновать рождество неосторожный дьякон За стенки Петропавловской крепости были от него так близко, и он хорошо знал, что как туда, так оттуда на эшафот, подкнут, да клеящий всего чаще, ило единое неприличное слово. Добавим к рассказу, что приговор по делу дьякона был довольно мягким. Он был сослан в каторгу на три года. Вот такая история. А миф это или реальные события решать вам?